Глава 14. Убийство м и х а э л с а Уничтожение я к Еврейского антифашистского комитета. Сталина чрезвычайно раздражали евреи. Во время войны борьба с фашизмом объединяла народы. Был создан еврейский антифашистский комитет, я к Его возглавил великий артист Соломон Михоэлс. Примечание. Вовсе Михоэлс. Мой отец Соломон Михоэлс. Воспоминания о жизни и гибели. Новый мир. 1990 год. Номер 3, страница 226-245. Первое. Конец примечания. После войны было принято решение уничтожить я а Михоэлса нельзя было арестовать без международных осложнений. Народный артист СССР. Главный режиссер Московского еврейского театра м и х а э л с был убит по приказу Сталина 13 января. 1948 года в Минске. Было объявлено, что он погиб в автомобильной катастрофе. Тело его привезли в Москву. Патолога анатомам была ясна лживость официальной версии. Подготовка арестов остальных членов ЯАК потребовала многих месяцев. Тем временем, Нарастало идеологическое давление на интеллигенцию. Примечание. Аксенов. Послевоенный сталинизм. Удар по интеллигенции. Кентавр. 1991 год. Номера. 10-12. Конец примечания. В январе 1948 года прошло совещание деятелей советской музыки, И было опубликовано соответствующее постановление ЦК ВКПБ, в котором разоблачили композиторов Мураделя, Шостаковича, Прокофьева, сторонников антинародного формалистического направления в музыке, как проявление буржуазного влияния, проповедующего безидейность, п р е к л о н е н и е перед разлагающейся буржуазной культурой Запада. Развертывалась кампания по борьбе с безродными космополитами. Ими, как правило, оказывались евреи. Примечание. Батыгин, девятка. Еврейский вопрос. Хроника сороковых годов. Вестник Российской академии наук. 1993 год. Томм р а Первый, второй. Конец примечания. Основные аресты членов я к прошли с 13 по 28 января 1949 года. Центральными фигурами будущего процесса предполагалось сделать главного врача Боткинской больницы Бориса Абрамовича Шамиреовича и Соломона Абрамовича Лазовского который в годы войны был начальником с о в и н ф о р м б ю р о а затем заведовал кафедрой международных отношений высшей партийной школы при ЦК ВКПБ. Кроме них были арестованы известные поэты Лев Квитко, Перец Маркиш, Исаак Фефер, Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, Артист, руководитель после м и х а э л с а еврейского театра Вениамин Зускин и другие члены ЯК. Среди них Элина Соломоновна Штерн, единственная в те времена женщина-академик, известная своими работами во всем мире. Их обвинили в шпионской и антисоветской деятельности. Долгие годы о деле я а к почти ничего не было известно. Смутные страшные слухи вызывали ужас. Только недавно появились первые публикации. Примечание. «Неправедный суд. Последний сталинский расстрел. Москва, 1994 год». О так называемом деле я а к известие, ЦК КПСС, 1989 год, номер 12, страница, 3 5 42-я. к о в л е в Последний сталинский расстрел. Вечерняя Москва, 26 сентября 1994 года. Варновицкая. Еврейский антифашистский комитет. Создание, деятельность, разгром по материалам. ГАРФ. Дипломная работа. Кафедра отечественной истории новейшего времени. Факультет архивного дела. Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета. Борщеговский. Обвиняется кровь. Москва. Прогресс культура. 1994 год. ЛЯС. Последний политический процесс Сталина. или несостоявшийся геноцид. Иерусалим, 1995 год. Конец примечания. Открывшаяся картина оказалась ужаснее слухов. Арестованных зверски избили сразу после ареста. Потом многомесячные допросы, пытки, издевательства. Вынести это было невозможно. Но показательный процесс не получился. Измученные и, как казалось палачам, сломленные люди отказывались от выбитых ранее признаний. Абсолютным героем оказался ш а м и р ь о в и ч Он ни разу не согласился с обвинениями. Его уносили после допросов на носилках. И на носилках приносили для новых избиений. на новые допросы. И он говорил нет. Примечание. Яковлев. Последний сталинский расстрел. Вечерняя Москва. 26 сентября 1994 года. Борщеговский. Обвиняется кровь. Москва. Прогресс культуры. 1994 год. В 1950 году... Отказались от прежних показаний Лазовский, Юзефович, Зускин. Примечание. Яковлев. Последний сталинский расстрел. Вечерняя Москва. 26 сентября 1994 года. Конец примечания. Лазовский был в партии большевиков с 1901 года, Юзефович с 1917, Шамилевич с 1920. Раздраженный стойкостью обвиняемых, Сталин приказал арестовать их палачей, министра Абакумова и его подручных, а членов я к подвергнуть новым допросам и пыткам. Как рассказывал один из авторов книги «Неправедный суд Наумов», Сталин лично следил за следствием. Почти ежедневно встречался с палачами, диктовал им вопросы для допросов. Примечание. Яковлев. Последний сталинский расстрел. Вечерняя Москва. 26 сентября 1994 года. Конец примечания. Но и новый министр госбезопасности Игнатьев, и новый главный палач, следователь Рюмин, ничего не добились. Это было беспрецедентно. Более трех лет они провели под арестом. Три года пыток и избиений в застенках МГБ. А дело не получалось. Не удавалось устроить показательный процесс, аналогичный процессам 30-х годов. Тогда обвиняемые, сломленные пытками, покорно признавались во всех преступлениях. А были они выдающимися деятелями партии большевиков, прославленными военными и хозяйственными деятелями. А тут поэты, артисты, писатели, врач, дипломат далеко не молодые. л о з о в с к о м у и Штерн за 70, всем остальным более 50, лица еврейской национальности все еще не готовы к показательному процессу. В газете «Вечерняя Москва» помещены их фотографии, сделанные после ареста. Как трудно по ним представить себе их облик. Примечание. Яковлев. Последний сталинский расстрел. «Вечерняя Москва. 26 сентября 1994 года. Конец примечания». Стойкость членов я к имела историческое значение. Они задержали вал планируемых репрессий более чем на два года. Эта стойкость спасла от смерти обвиняемых по делу врачей. Умер Сталин, не успев распорядиться о казни. Ужасная диалектика, но, по-видимому, верная. А смерть членов я к была еще до какого-либо суда определена Сталином. как обычно в виде решения Политбюро. Было велено всех расстрелять, кроме Штерн. Борщеговский полагает, что Сталин оставил Штерн в живых, надеясь, что она, великий физиолог, знает тайну продления жизни. Примечание. Борщеговский. Обвиняется кровь. Москва. Прогресс культура. 1994 год. Конец примечания. Судила их военная коллегия Верховного Суда СССР, три генерала, без прокуроров и адвокатов, без свидетелей и посторонних. Тут произошло, как отмечают все пишущие, необычайное событие. Председатель, генерал-лейтенант юстиции Чипцов, попытался возразить «мало доказательств». Ближайший подручный Сталина член политбюро Маленков в резкой форме потребовал от Чепцова «Выполняйте решение, политбюро». Решение было выполнено. Их расстреляли 12 августа 1952 года.